Глава 7. Испытание. Нель очутился в белом зале, с закрытыми глазами сидел на своем месте за столом особенно бров. Папа? Нель вздрогнул, сглотнул и открыл глаза. Рядом с ним стояла Аня и смотрела на него. <дых тихот> Нель схватился за грудь, не хватало воздуха. Папа, с тобой все хорошо? Она коснулась его рукава. Ниль дернулся. Белый зал расплылся, они оказались на большой белой платформе под открытым небом. Вокруг гуляли разноцветные ветра, вдали пистрели облака сновидений. Иногда мимо пролетали прозрачные птицы или змеи. Где мы? Аня огляделась. Мы в облаке снов. стуча зубами, ответил Ниль. По щекам катились слезы, сердце разрывалось. "Почему ты плачешь, папа?" Нель застонал и уткнулся лбом в пол. Потихоньку его тело начало меняться. Из юноши он превращался в светловолосого мужчину средних лет, в Михаила. Он поднял голову и замер, не сводя глаз с лица дочери. "Папа?" Аня протянула руку и погладила его. "Ты снова стал собой. Ты больше не покинешь меня?" Нель начал медленно стареть, превращаясь в старика. Нет. Будто громом раздалось в голове. Он задрожал. Не она. Нель со всей силы ударился головой о белый пол, пытаясь отогнать страшные воспоминания из прошлой жизни, глубоко задышал. Ты, не она. Не она. Он ударил себя кулаком по ноге. Ты кошмар. Мой личный кошмар, да. Это проклятая раса. Нил заплакал. Он понимал, что едва не провалил расовое испытания, поддавшись личному кошмару. Если бы он окончательно превратился в Михаила, то погиб бы, растворившись в мире снов. Сколько представителей расы кошмара умерло таким образом? Он не знал. Не она. Нил успокоился. На него резко накатило понимание, что он едва не погиб. Он поднял глаза, присмотрелся к Ани. Она абсолютно ничем не отличалась от живой дочери, но это была не она. Это был его личный кошмар, который обрел личность, пожрав чужого кошмара. Нель открыл глаза в личном кабинете форта и устало выдохнул. Он взял в руку кольцо Тонта, снова заглянул в него. Пилюли, редкие растения, естественные артефакты, но нет книг. Только одна со сказкой Нейл получил сильно меньше, чем ожидал. Тонт также шел по пути иллюзий. Нейл мог бы многое узнать от него. У Тонда был навык, позволяющий усыплять кланы, чтобы их души усиливали его. И еще многое, чего Нейл не знал. Он отложил кольцо. Ему сейчас сильно не хватало информации. Какого рангу он достиг? Он стал абсолютным умником? На что способен его кошмар? Нил потер виски, вспоминая все, что знал. Безликий кошмар может отпугивать твари из мира снов, может заставить одаренных заснуть. Не всех, конечно. Владыка легко сбросит с себя оковы сна безликого. Что еще? Иллюзии стало в разы легче создавать. Но главное усиление произошло в мире снов. Нил стал гораздо легче проникать в чужие сны, мог дольше оставаться в этом загадочном мире и путешествовать по летающим островам собирать редкие ресурсы для опытов, кормить кошмара. Да. Самой главной проблемой было именно питание Безликого. Чем больше он пожирал, тем сильнее становился. И в итоге в какой-то момент Безликий бы эволюционировал. Но нельу понадобились бы десятки лет путешествий по миру снов и скупки полезных для души ресурсов в реальном мире, если бы он решил пойти обычным путем. Нель достал второе кольцо, которое отдал ему Прек. Он на мгновение замер, вспоминая невидимого владыку. Сейчас его везде искал орден Адама. Многие видели его лицо, когда тот бежал из замка. Нель прикрыл глаза, связываясь через мир снов с одним из осколков своей души. Ледяной Цербер сейчас сидел внутри гигантского червя и медитировал. Суря, Йозас и Прек находились рядом, как и владыка-червь. Нель усмехнулся, открыл глаза, и в них блеснул опасный огонек. Он приказал Преку убить владыку червя, когда они прибудут в царство. Это будет безопаснее для всех, это будет во благо. Нель вновь посмотрел на второе кольцо. В нем лежало тело тонто, посыпанное белым порошком сокрытия и помещенное в специальный сосуд. Порошок скроет метку ордена на теле Тонта и не позволит ищейкам из Синего храма взять след, если орден рискнет к ним обратиться. Убить полубога. Одними губами прошептал Ниэль и ухмыльнулся. В настоящем бою Тонт бы за долю секунды убил и Эру, и Прека, и его. Но все было спланировано идеально. Или же ему просто повезло? Эра. Ниэль задумался. Что ему делать с родственницей? В Орден она не сможет вернуться, это понятное дело, но и оставлять ее с собой он не хотел. На мгновенье ему в голову закралась мысль убить. Но он тут же отмел ее. Бабка сильно помогла ему. Сейчас Эра была слаба. Она проснулась и самостоятельно поддерживала свое здоровье. Нель мог бы приобрести несколько редких пилюль у той же Диэлы, не показывая ей Эру. Но безпрека доставить лекарства в Форт было невозможно. Ниль поморщился. Слабость сети не нравилась ему. Раньше сеть была его опорой, теперь же Теперь она просто удобная игрушка, которую можно в любое время выбросить. Ниль встряхнул головой. Что за мысли? Пробормотал он. Это влияние прорыва кошмара? Ему стало жутко. Элика Нил прикрыл глаза и вновь оказался в своем облаке снов. Элика стояла в центре платформы, с интересом вглядываясь в облака и странных тварей. Нил махнул рукой, и все вокруг приняло форму белого зала. "Ты как?" Элика подошла к нему. Она уже знала, что операция прошла успешно, но все равно волновалась, нель остался совсем один в опасной безмерной пустоши. Я Нил проглотил комок в горле. В груди потеплело. За эти дни все девочки из особенно бровых, кроме Ерты, посетили его хоть раз, волновались о нем. Нель подошел и крепко обнял Элику. Она сперва опешила, но затем улыбнулась и начала гладить его по спине. Спасибо, что. Нель замолчал. По всему его телу прошла дрожь. Он видел за спиной Элики Аню, которая молча стояла и улыбалась. Ниль зажмурил глаза сильно-сильно. Почему? Каждый раз видя Аню, он чувствует вину столь огромную, что та почти погребает его под собой. Почему кошмар должен мучить своего хозяина, а не его противников? В летописях говорится, что каждому представителю расы кошмаров приходилось в детстве проходить через ужасные ситуации, ломающие психику. И за этим внимательно наблюдали особые старейшины расы. Страх быть брошенным в самую темную расщелину с тварями, вина за смерть родного человека, стыд за предательство. Только если чувство достаточно глубоко укоренилось в сознании кошмара, пустило корни, только тогда старейшины отпускали его и позволили жить дальше, считая испытания пройденным. И когда безликий обретал личность, кошмар жил с этими воспоминаниями всю жизнь. Нель Голос Элики, будто легкий ветерок, разогнал весь пепел его тревожных мыслей. Что с тобой? Ничего. Нель отстранил от себя Элику. Побочные эффекты от прорыва. Все хорошо. Элика внимательно посмотрела ему в глаза. «Все хорошо, повторил Нель и отвел взгляд. Ты получил, что хотел? Я не нашел никаких карт в кольце Тонта. Похоже, он хранил все книги в виде иллюзий в своем замке. Он поморщился. Но сеть на аукционе купила кое-какие интересные свитки. Если написанная в них правда, то мой кошмар, сожрав в кошмара Тонта, -то, смог присвоить часть знаний. Надо расшевелить его. Может, он знает путь в тот город, о котором Аурелия говорила. Покажешь его? Элига с интересом огляделась, но ничего не увидела. Позже Нель замялся. Он пока не до конца сформировался. Ладно. Элика кивнула. Ты теперь абсолют умник? я не знаю. Ниль устала пожал плечами. «Еще не понял. Вот так просто взял и на следующий ранг поднялся, пробормотала Элика. Это не опасно? Ниль повел подбородком, уходя от ответа. Он сам не знал, чем грозит такой скачок. Вместо того, чтобы медленно взращивать кошмара, он скормил ему другого. Может, последние вспышки жестокости это побочный эффект? Ты когда вернешься?» Элика не стала настаивать на ответе, понимая, что сейчас все равно ничем не поможет. Когда испытание закончится? Рассеянно сказал Ниэль. У меня нет за спиной клана Канасу, как у Беки. Я не могу так просто уйти отсюда. А Хороса снова просить не хочу, неудобно как-то. И так ему задолжал слишком много. Дедушка помогает искренне, уверила его Элика. Она подошла и села на один из белых стульев. Как там Йозас? Он справится? Должен. Ты говорил про протезы? У меня не получается сделать нормальные. Нель горько улыбнулся и сел рядом с ней. Микки и Кора вместе сделают, а отец двойняшек поможет им. Элика положила ладонь на руку Неля и сжала. Не нужно все на себя взваливать. Мы тоже хотим помочь. Хорошо. Нелю вновь стало тепло на душе. Вчера приехал город Киланов. Вдруг сказала Элика: и Мерку снова подрался. Пришлось долго просить, чтобы его отпустили. Этот мелкий". Они некоторое время помолчали. "Как там Ерта? Ты с ней связывался? Она долго не приходила сюда". в голосе Элики чувствовалась тревога. Девчонки частенько заходили в белый зал и общались между собой на интересные темы. Время посиделок они планировали заранее, после собраний. С Ертой проблема. Нель скривился. Эта девчонка добегалась. Что с ней? Ничего серьезного, скоро она вернется». Он не хотел рассказывать и тревожить Алику. Вредина ты. Она надула щеки, а затем вдруг спросила: А что там с Бекой? Женя Хиссора нашел, что искал. В ее глазах сверкали огоньки любопытства, подобные темы интересны любой молодой девушке. Нашёл, нельки внул. Икосори у него самые серьезные намерения. Это же ты тогда отговорила ее идти в лазурный храм и сказала посетить клан Канасу. Да, Элика довольно кивнула. Я тогда не понимала, что за способностью ее правого глаза но чувствовала, что если она станет признанной лазурного неба, то похоронит свой потенциал. Подавлять волю, менять эмоции и настроение, пробормотал Ниэль, вспоминая особенности глаза и ссоры. Вместе с усилием Бекки это уже страшная сила. А если будут развиваться по тому методу, который я им дал? На этом месте Элику удивлённо вздёрнула бровь. Она не знала про детали плана убийства Тонта и про участие Бекки в нем. То, став владыками, продолжил Нель, будто не заметив ее реакции. Бека и ссора обретут поистине невероятное могущество. Нель потер подбородок, размышляя о методе. Он был настолько стар, что его название забылось в веках. Чем-то этот метод напоминал Нелю концепцию инь-ян. Дедушка сказал, что, пойдя по этому пути, они навсегда свяжут свои жизни, души и судьбы. И если умрет один, Второй навсегда потеряет часть её радость. Он потеряет вкус, запах, осязание и Чувства. Это очень жестоко. Бека правда ее так любит. Правда. Нельки кивнул. но внутри он не был так уверен, вспоминая глаза Беки, два розовых ничего не выражающих пятна. Вполне вероятно, что это просто холодный расчет. Но такое говорить Элики Нель не хотел. Тогда хорошо, пробормотала она. Покажи небо. Нель убрал потолок и одну из стен перед ними, и они молча сидели, наслаждаясь прекрасными пейзажами мира снов. Нель прикрыл глаза. Все это время он старательно не замечал маленькую девочку, что постоянно появлялась на краю его зрения. Столица Черной Розы, город Мавро, была одним из самых крупных и процветающих мегаполисов всего северо-западного континента. Расположенная внутри черной Горной гряды, она имела очертания полураскрытого веера. Углом веера и символом всего города была штаб-квартира клана Роза, невероятных размеров замок, возведённый из черного кристаллического камня. Небо над ним всегда было черным и днем, и ночью. Весь город делился на районы. Чем ближе к замку, тем дороже жилье, и тем более высокий статус нужен, чтобы жить или даже просто работать там. Два ближайших района, расположенных ближе всего к территории замка, в простом народе называли золотыми. В одном из таких, в отдельном особняке, жил Илир Роза, ученик наследника клана Розы, Макани Розы. Илир ждал гостя. Позади него стояла молодая служанка и держала в руках бутылку. Она кинула быстрый взгляд из-под черной челки на лицо своего господина, Восхищенный, полный обожания взгляд. «Резкие». Чуть узковатые глаза цвета безлунной ночи, такого же цвета длинные, собранные высокий хвост волосы, густые брови, острые скулы и прямой нос. В свои шестнадцать Элир славился во всей столице статусом, внешностью и непробиваемым характером и был мечтой многих девушек. Он сидел на кожаном кресле в кожаной куртке на голое, забинтованное тело, закинув ногу на ногу. В правой руке он небрежно крутил бокал, внутри которого плескалось и пузырилось знаменитое среди богачей черное вино. Левой рукой он перебирал алые четки. И только сила, с которой он ударял один красный камушек а другой, выдавала его нервозное состояние. Он залпом осушил бокал. Служанка тут же поспешила наполнить его, краем глаза посматривая на лицо господина. Элир особенно сильно ударил камнем, и тот треснул. Он небрежно посмотрел на чётки и уронил их на пол. Достал другие. "Господин!" в зал вбежала другая служанка. "Прибыл человек в маске". Элир едва сдержал желание вскочить на ноги. "Проводи его сюда, а потом все прочь". Элир посмотрел на нее, непроизвольно сощурив глаза. Служанка побледнела, кивнула и побежала обратно. Элир посмотрел ей вслед, играя желваками. Его скулы выделились еще резче. Два с половиной года он был пленником в этой чертовой стране, постоянно рисковал жизнью по прихоти сумасшедшего Макани, месяцами не видя свет в подземелье. Но оставлять все так он не собирался. Вместе с Нелем они продумали множество планов за эти два года. Нель. Илир усмехнулся. В подземелье, лежа в засаде глубоко под землей, он часто гадал Как бы сложилась судьба, если бы Нель не захотел сделать их своими вассалами? Выбрался бы он с Ертой и мамой из ямы, стал бы одаренным, оказался бы в такой же ситуации. Он с ненавистью сжал кулаки, вспоминая его последнюю встречу с Макани. Мальчик, наследник семьи Розы, улыбался во весь рот. Уставший и израненный Илир стоял напротив него. Он только недавно выбрался из подземелья. у меня есть хорошие новости. Макани вскинул свои несуразно длинные руки, поигрывая пальцами в воздухе, и опустил их. Илир молчал. Твоя сестра? Илир вздрогнул и резко с прищуром посмотрел на Макания. Она наконец-то ушла из Академии Республики, он похлопал в ладоши. Я столько ждал, столько ждал. Что с ней? Зарычала Лир, не скрывая глубокой искренней ненависти к своему учителю. Мне пришлось лично отправиться в республику, воскликнул Маканев, вскочив на ноги. Я нашел ее в компании с Хвирдом, представляешь? Она сбежала с Хвирдом. Он достал из кольца небольшой стеклянный шар и уронил его на пол, выражая свой гнев. Сотни осколков разлетелись по комнате, красочно переливаясь в свете ярких сфер. Она же роза, позор. Он достал еще один шар и снова уронил. Крупный осколок едва не поранил Элира. Где она? Элир постарался успокоиться, глубоко вдохнул и выдохнул. «Спит! не бойся. Макани вошел в кураж и вновь достал шар. «Хвирт и его дружки в темнице. Скормим их потом тварям. Но там девочка есть одна, любопытная. Макани остановился и задумался, постукивая черным ногтем по щеке. Я хочу увидеть ее». Не хочешь, отрезал Макани. Элир в бешенстве сжал кулаки. Что ты будешь делать с сестрой? Его сердце заколотилось в бешеном темпе. Как что? Макани странным взглядом посмотрел на него. Она же гений, а клану нужны гении. К тому же, она в свои тринадцать лет уже достигла пика метра. Он взмахнул руками, швыряя очередной стеклянный шар в стену. Ты не забыл, что через неделю будет церемония празднования. Илир скривился. Недавно он достиг уровня мастера, и в честь этого должна пройти церемония. Не криви рожу, мальчик. Макани подошел близко-близко, заставляя Илира отскочить. Макани захихикал. Ты удостоишься чести посетить клановый сад и сестра твоя пусть сходит. Очень редко набывали случаи, когда второе ядро мог получить кто-то вроде нее. Второе ядро? пробормотал Элир. Именно. Попробовал по слогам сказать Макане. Гордись. Одиночки или выскочки никогда не смогут достичь уровня древних сил. Знаешь почему? Элир промолчал, хоть и знал. Ответ был прост. Наследие. Черная роза. Цветок, подаренный еще первопредком, был сердцем всей Федерации. И с годами страна становилась все сильнее и сильнее. Во время обретения дара цветок позволял любому ребенку принять экстракты из ее лепестка, помогал раскрыть весь потенциал одаренного в энергиях тьмы, глаз тьмы, сердце тьмы, тело тьмы, и даже пробудить родословные. Та же Аурелия Роза пять сотен лет назад во время обретения дара пробудила родословную кошмара. Но это была лишь подготовка ко второму этапу, которому допускались только одаренные клана Роза, достигшие ранга мастера. Цветок черной розы выбирал особенно талантливых и дарил им свое семечко, которое занимало место в сердце одаренного, возле ядра и становилось вторым ядром. Именно в нем и хранился весь секрет силы клана. Он не только усиливал любую темную энергию, измененную часть тела и улучшал чистоту до но и позволял одаренному пользоваться главным секретом клана теневым войском. В зависимости от ранга, положения и возраста, каждый член клана Роза, обладающий вторым ядром, имел доступ к вызову теневых воинов. И с каждым годом армия становилась все больше, ведь каждый член клана после смерти становился частью великого войска и вечно охранял клан. Такова цена. Ну ладно. Маканне больно похлопал Элира по голове. Иди к себе, отдыхай. Эту неделю заданий не будет. Уверен, что на церемонии Великая Роза оценит твой талант и одарит вторым ядром. Он широко улыбнулся и толкнул Элира. Иди же. И Элир пошел. В зал медленно вошел высокий мужчина в сером плаще и такого же цвета маски. Служанки тут же вышли, закрыв все двери и оставив их одних. Гость подошел к Элиру, вытащил из кольца кресло и сел. Затем достал из кольца небольшую сферу и подкинул к потолку, где она зависла. Новая разработка ордена? Элир иронично изогнул губы. Нет, лазурные постарались. Мужчина стянул маску, скроет от лишних ушей. Илир молча разглядывал Шулу. Конечно, он понимал, что сейчас рискует всем, связываясь с преступником номер один во всем союзе семи. Но выбора у него не было. Когда Макани поймал Ерту, ему пришлось задействовать самый рискованный план из всех. Что ты хочешь от меня? Шула потер лицо. Он выглядел еще более уставшим, чем обычно. Сложно быть лидером невероятно огромной структуры, единственная цель которой расширение. «А Ты не догадываешься? Элир хмыкнул. Шула присмотрелся к нему. "Ты стал мастером", констатировал он. "Боишься, что получишь второе ядро и Маканне тебя так же прикончит, как своего брата?" Шула скривился, вспоминая свою неудачу. Смерть Нера Розы сильно подпортила ему планы в то время. "Да боюсь", кивнул Элир. "Боюсь, что он так же вырвет из сердца ядро и сожрет его". Элир без эмоций смотрел на задумчивого Шулу. Если бы не сестра, он бы не стал так рисковать. Но если Ерта получит второе ядро в свои 13 лет, он больше никогда не увидит ее. Клан Роза резко выплюнул Шула. Животные, самые плодовитые, сотни потомков без колебания отдают своих детей ради развития будущего лидера. Одарённый со вторым ядром никогда не знает, останется ли он жив в эту неделю. Или подохнет и пополнит ряды теневого войска. Он резко успокоился и перевел взгляд на Элира. Но что ты хочешь от меня? Помощи? Элир пожал плечами. Ты смог пробраться в золотой район столицы Федерации под носом у замка клана Розы. Думаю, Макани близко не догадывается о твоей власти. В своем послании ты говорил немного о другом. Шула достал трость из кольца и положил на колени. Сейчас он редко доставал ее, слишком приметная привычка. Элир вытащил из кольца металлический диск с высшим кристаллом иллюзий посередине и протянул его Шуле. Интересно. Тот принял артефакт. И это поможет убить Макани. Да. Элир выдохнул, устроился поудобнее в своем кресле. Шула достал из кольца еще одну сферу, подкинул вверх она зависла, и от нее волнами распространился черный свет, закрывая их в куполе. После он достал экран, вставил диск в особое место сбоку и дал команду. На экране появилось изображение Макани. Шула пораженно покачал головой. Надо же. Он крепко стиснул рукоять трости, наблюдая, как Макани по очереди разобрался с лежащими без сознания владыками из Конфедерации Хвиртхар и Царства Первому он ногой размажил голову, а второго забил до смерти его же библией. Илир довольно улыбался. Именно в тот день этот чертов сумасшедший забрал его и сделал учеником. Но из-за и заклятвы Илир не мог ничего рассказать о этих событиях. Нель через сеть отдал ему копию записи для подобного момента, когда срочно понадобится взбаламутить воду федерации. Теперь веришь, что уничтожить Макани будет несложно? Элир раскалился. Верю. Шула осторожно убрал все артефакты в кольцо. После смерти наследника ты получишь еще больший хаос в федерации. Элир встал, сжимая кулаки. А я? Я получу его второе ядро. Ниль проводил Элику и остался в белом зале один. Почти один. Он кашлянул в кулак, стараясь не смотреть в лицо своему кошмару, так сильно похожему на дочь. Ты же съела ту тетю?» Нель почувствовал себя дураком, спрашивая такое. Да, скушала, Аня кивнула. Нель вздрогнул и прочистил горло. Ты знаешь, где город Кошмаров? Город Эмис. Аня задумалась, склонив голову набок. Знаю. А ты сможешь показать, где? С надеждой спросил Ниль: "Могу?" Аня ярко улыбнулась: «Ручку, папа". Ниль закашлялся. "Так похоже". Он с трудом переборол себя и положил подрагивающую ладонь в ладошку девочки. Аня сделала шаг, и вдруг все размылось. Ниль видел лишь разноцветные полосы. Голова закружилась. Они появились на потрескавшейся дороге, поднимая столб пыли. Ниль огляделся. Все вокруг было выцветшим, старым и сломанным. Деревья, камни, какие-то постройки. Вот. Аня махнула ладошкой в сторону полуразрушенной стены, виднеющейся вдали. Город Эмис.